Злато. С настойкой я провозилась до поздней ночи. За зелье вареньем время для меня всегда летит незаметно. Зато успокоилась. На самом деле, как я не костерила эльфа про себя? Жалеть о том, что связалась с ним, не получалось. Да, Карель определенно был странный, совершенно непредсказуемый и просто й эльф. И все же с ним моя жизнь стала настолько интереснее и насыщеннее. Раньше я целыми днями варила зелье в небольшой лаборатории Эльзы, порядком устаревшей и больше напоминающей подсобку. Убиралась в лавке и иногда стояла за прилавком, хотя эта хозяйка мне редко поручала, предпочитая обслуживать посетителей лично. Всё же для Эльзы общение было важнее работы. А сейчас у меня каждый день какие-то приключения и новые, пусть не всегда приятные, знакомства. Но успокаивающая настойка с такой жизнью определённо лишней не будет». Заодно сварила и несколько заживляющих бальзамов, а то почти весь стратегический запас на посла извела. А с ним нужно быть готовой ко всему. Пожалуй, парочку зелий первой помощи брошу в сумку. Вес они не добавят, зато добавят спокойствия и уверенности. Мало ли во что этот эльф завтра влезет. Прокручивая в уме ситуацию в ресторане, я каждый раз спотыкалась на моменте драки. Криэль понял, что этот хам меня оскорбляет, и л и с читал мою реакцию — Наверное, он всё-таки опытный посол, который умеет различать эмоции людей. Оставив зелье настаиваться и набираться магии, я без сил поднялась к себе и уснула, едва коснувшись подушки. Надо ли говорить, что проспала я до обеда, и когда встала, выглядела не сильно лучше к о р е э л я лицо которого заметно зажило за ночь. Отёчность спала, правда, фингалы под глазами налились глубоким синим. в середине — переходящим фиолетовой, а по краям — отливающим зеленцой. Целая палитра красок. Интересно, это мои зелья так отлично сработали, или у эльфов регенерация лучше? Надо бы раздобыть какой-нибудь медицинский справочник по их расе. А вдруг там своя специфика лечения? Удивительно. Но, несмотря на цветущий вид, к р е л ь был до отвратительного бодр и доволен жизнью. Ещё бы, это ведь не он полночи зелья варил. Обед не из овощей, несколько примирил меня с действительностью, а на вопрос, где остатки урожая, эльф честно ответил, что отдал козе. Она так и п о с л а с ь возле нашего забора, ожидая новой порции вкусняшек. Хоть начинай покупать для неё овощи, когда эти закончатся. Сегодня Криэль предпочёл отсидеться дома, безропотно позволяя мазать себя заживляющими средствами. Кожа у него была не по-мужски гладкая и нежная, ресницы длинные, пусть и не очень тёмные. Удивительно. Даже с фингалами под глазами он не выглядел плохо. Или это у меня началось к нему привыкание, как к сумке. К слову. Заодно я поняла, почему он так сдружился с козой. Упрямство эльфа действительно роднило его семейством копытных. Уверена, с бараном они бы сошлись ещё лучше. Все мои попытки донести до посла, что неплохо было бы пожаловаться хотя бы градоправителю, а лучше сразу в стражу, благо свидетелей драки у нас хватало, натыкались на категоричный отказ. Восстанавливать справедливость Кориэля чего-то не собирался. Меня же передёргивало только от одного воспоминания о вчерашних наглецах. Мало того, что нахамивших, так ещё и пустивших в ход кулаки». Но эльф был непреклонен и не реагировал ни на какие мои доводы, записанные на бумажке. Всю мою пламенную речь о том, что в драке влезать нехорошо и вообще опасно, он тоже преспокойно пропустил мимо своих длинных ушей. В итоге я почти обиделась, но и без того побитый жизнью Кориэль выглядел таким несчастным, что пришлось смириться с его упертостью и твердолобостью и махнуть рукой. День без приключений тянулся неторопливо и как-то непривычно. Мы вместе готовили, кормили козу, словно она действительно наша, а не приблудная, болтали на какие-то несложные темы. Я почти расслабилась и решила, что пока можно обойтись без настойки пиона, как в дверь постучали. Я как раз заканчивала с ужином, так что открывать отправился Кориэль. Мне ещё на минуту подумалось, может, это обещанная градоправителем кухарка? Мы, конечно, договаривались, что я временно буду исполнять её обязанности, но здесь уже попахивает завидным постоянством. Но, видимо, градоправитель решил, что если мы не жалуемся, значит, справляемся. А посол вообще на приёме в свою ч а с т и наелся на несколько дней вперёд. И всё же гостье я искренне обрадовалась. «Тётушка Эльза!» — я радостно улыбнулась при виде бывшей начальницы. «Вы как раз к ужину!» «Да я буквально на минуточку!» Тут же принялась отмахиваться женщина. «Тогда подождёте немного?» Я выключила конфорки. Криэль, несмотря на свои недостатки, был вполне самостоятельный эльф, способный положить ужин себе на тарелку, а при необходимости и приготовить. «Давайте хотя бы чайку», не могла не проявить гостеприимство я. Пусть Эльза никогда не платила мне много, зато регулярно баловала своей потрясающей выпечкой, относясь ко мне, если не как к внучке, то как к племяннице. «Давай», — согласилась тётушка, посматривая на эльфа, неодобрительно так посматривая. Впрочем, в нынешнем побитом состоянии эльф действительно выглядел не слишком презентабельно. «Присаживайтесь». Я указала ей на стул, но почему-то Эльза не спешила садиться, хотя фраза «в ногах правды нет» всегда была её коронной. «Я, з л а т о с тобой поговорить хотела», — призналась она, по-прежнему косясь на к а р и э л я «Да, конечно, это эльфийский посол к а р и э л ь он не знает человеческого, можете не смущаться его присутствия», — пояснила я, разливая чай по кружкам. «Очень хотелось добавить». И вообще не обращайте внимания, но это точно прозвучало бы странно. Не стоит подрывать авторитет Криэля а ещё сильнее. «Давай лучше наедине», — попросила тётушка. «Ладно». Я пожала плечами и поставила кружки на поднос, захватив тарелочку со сладостями, которую грустным взглядом проводил к а р е л ь На второй этаж Эльза поднималась тяжело. Боль в коленях давно стала её спутницей, но она всё отмахивалась от целителя — Растирки уже почти не помогали. Тут бы суставы восстановить. Но женщина упорно не желала лечиться, считая, что от наших целителей вреда больше, чем пользы. «Надо было всё-таки внизу остаться», — сокрушалась я, видя, как Эльза потирает ноги. «Устроились мы у меня в спальне, прямо на кровати, поставив поднос посередине». «Как там ваши внуки?» — спросила я, видя, что тётушка от чего-то не спешит начинать разговор первый, задумчиво рассматривая обстановку. «Ой, да устаю с ними больше, чем в лавке», — заулыбалась женщина, и сразу стало ясно. О своём решении она не жалеет. Все такие шустрые и неугомонные. За м л а д ч и м тут не уследила. На секунду отвлеклась, а он уже упал. Ну, с л а в у богам, ничего серьёзного. А то переживаю за них. Со своими детьми оно, конечно, проще. А тут двойная ответственность. Перед сыном с невестой оправдывайся потом. «Ничего, уверена, вы отлично справляетесь. А синяки — это ерунда». Заверила я тётушку и наткнулась на её р а з о м п о с е р ь ё з н е в ш и й взгляд. «Вижу, эльф тебе тоже немало хлопот доставляет». Наверное, намекая на синяки Криэля, произнесла она. «Да не то чтобы». Я отвернулась и ухватилась за кончик косы. Врать было неудобно, но говорить совсем на чистоту я могла только с Нитой. Жаловаться Эльзе не хотелось, да и жаловаться-то особо не на что. К Криэлю и его причудам я привыкла, и, кажется... Возмущалась больше по привычке. А так местами даже весело. Будет что вспомнить. «Злата?» Эльза неожиданно положила свою мягкую ладонь поверх моей и с несвойственным ей напором начала говорить. «Мы же с тобой не чужие люди, так что ты уж не сочти за грубость. Но тебе нужно как можно быстрее всё это прекратить». «Что именно?» Не поняла я, сбитая с толку подобным проявлением чувств. То есть мы, конечно, не чужие, но и прямо уж близки не были. Хорошо общались, но всегда на нейтральные темы. — Всё, — повторила тётушка, — бросить этого эльфа и уехать. Помнишь, я тебе про столицу говорила? Ты хороший зельевар, способный и вообще умница. Вот и езжай. Я во все глаза смотрела на Эльзу, не понимая, о чём она. — Ну, я сейчас работаю переводчиком, — попробовала объяснить ей. Договор с городом заключила... «Ерунда это всё!» — ещё больше завелась тётушка. «Зачем ты вообще на такую работу согласилась?» «А что с ней не так? Я по-прежнему не понимала, какая муха её укусила. Да весь город про тебя бог знает, что говорит, и что ты с эльфом живёшь, и уедешь с ним потом, и вообще!» Эльза поджала губы, явно не желая перечислять все слухи и сплетни. «Тётушка, это всё неправда!» Я старалась говорить спокойно, хотя стало даже у тебя обидно. Неужели она действительно думает, что я... Мало ли что, говорят, никуда я не собираюсь с ним ехать. А живём вместе, потому что посол не знает человеческий. Случай что, объясниться не сумеет. Это не твои проблемы. Жёстко прервала меня Эльза, а я непонимающе захлопала глазами. Что на неё нашло? Какая муха укусила? Ты девушка и должна думать прежде всего о себе. Тётушка, не переживайте. Попробовала переубедить её я. «Это совершенно нормальная работа. У меня даже родители к а р е л и одобрили». «Ты и с родителями его успела познакомить?» — поразилась она. «Кажется, я добилась совсем не того эффекта». «Злата, я ведь понимаю, что это всё из-за меня». Эльза тяжело вздохнула. «Что не стоило мне так резко лавку закрывать? Я ж теперь всю оставшуюся жизнь буду думать, что вот так с тобой нехорошо поступило. Такой замечательной девушке жизнь сломала». «Да нет же, я в порядке, правда, и всё не так плохо», — горячо заверила женщину я, заметив выступившие на её глазах слёзы, которые она поспешно смахнула. Стало совестно. «Эльза за меня так искренне переживает, а я ещё и обижаюсь». ь з л а т а Мне э т у т сын выдал небольшую сумму в счёт аренды лавки». Под моим изумлённым взглядом тётушка полезла в один из своих безразмерных карманов и вытащила завязанный бечёвкой мешочек. Тут вполне хватит на переезд в столицу и на первое время. — Да что вы! — подскочила я, едва не перевернув и без того нетвёрдо стоявший под нос. — Какие деньги? — Я же тебе толком не заплатила и держала ещё помощницей, когда ты полноценным зельеваром работала, — принялась перечислять она, — и несу за тебя ответственность, как за сотрудницу. — Ничего подобного! — возразила ей, чувствуя, что горло сжимается от возмущения. «Меня всё устраивало, я больше не ваша сотрудница». «Злата, я же помочь хочу», — никак не успокаивалась Эльза. «Если просто так брать не хочешь, считай это долгом. Возможность появится — отдашь». «Мне не нужны деньги», — твёрдо сказала я. «Мне хорошо платят за эту работу, и я не вижу в ней ничего зазорного». «Ты не видишь, другие видят», — поджала губы Эльза. «Это их проблемы». Я начинала терять терпение. Не собираюсь сбегать из-за всяких слухов и домыслов. «Ну и зря», — припечатала Эльза и тяжело поднялась с кровати. «Заберите деньги», — кивнула я на оставленный, словно не в з н а ч а й мешочек. «Это твои честно заработанные», — попробовала заразить тётушка. «Свои честно заработанные я уже получила». Эльза ещё несколько секунд буравила меня взглядом, но всё же деньги забрала. Причём так, будто это я ей подачку кинула, а не наоборот. «Возможно, тебе нужно подумать», — уже мягче сказала женщина после того, как с трудом спустилась по лестнице и перевела дух. «Считай, что у меня отложено для тебя на чёрный день». «Спасибо, конечно, но я не передумаю». Не хотелось обижать Эльзу, но благодарить или хотя бы что-то обещать я не собиралась. т е т у ш к а э л ь з а покачала головой и ушла. Я ещё немного постояла возле окна и смотрела ей вслед. Какое-то тягостное чувство осталось от нашей встречи, словно я в чём-то была неправа или нагрубила доброй женщине. На деле же... Наверное, она действительно услышала те сплетни, которыми обросла моя работа. Но бросать её и бросать Кориэля из-за чьих-то злых языков я не собиралась. Всё же пора признать, что мне нравится наш странный союз переводчика и посла. Но на душе скребли кошки. Я д о б р и л а до кухни и села за стол. Кориэль? Правильно истолковав моё состояние, не стал ничего спрашивать и допытываться. Просто поставил передо мной тарелку с едой и молча сел напротив. Есть особенно не хотелось, но обижать ещё и эльфа не хотелось вдвойне. Так что я без особого аппетита съела незатейливый ужин и запила горячим чаем. Тот, что приготовила себе для разговора с Эльзой, так и остался остывать нетронутым наверху. Крель всё это время наблюдал за мной, сидя напротив и подперев голову рукой. Удивительно. Но его ненавязчивое внимание не нервировало, от него шла какая-то незримая поддержка. Мог ли он догадываться о причинах странного визита моей бывшей начальницы или просто умел, когда нужно проявить тактичность? В любом случае, сейчас я была искренне благодарна ему и за поддержку, и за молчание. Пожалуй, разговоров с меня на сегодня хватит. Возможно, мне действительно лучше уехать из «Озерков», когда Криэль закончит здесь свою работу. Но это будет мое личное решение, а не чья-то непонятная прихоть.